В Москве Петра встречали в зале официальных делегаций Шереметьева-2 двое сугубо официального вида мужчин, в одном из которых Рогачев без труда опознал генерала Петю, а другого он тоже узнал в лицо. Где-то встречались раньше, только вот Петр никак не мог вспомнить, где именно. Мужчины обменялись крепким рукопожатием, уселись в совершенно черный микроавтобус с такими же черно-непроницаемыми стеклами, Сзади пристроилась машина сопровождения, из открытых окон которой торчали автоматные стволы охранников, и небольшой кортеж, резво взяв с места, покатил в Москву. Как только уселись, и Петр ослабил на шее впившуюся галстучную удавку, его тезка подмигнул, причем получилось у него так ловко, что и Рогачев, и третий человек с позабытым именем Приняли это дружелюбное подмигивание на свой счет. «По маленькой», — заявил Торпеда, — «за знакомство». Он извлек из бара бутылку хорошего коньяка, три больших обкомовских хрустальных стакана и маленькую тарелку с тремя тоненькими кружками лимона. «Насчет закусить, товарищи господа, извиняйте, обслуга просчиталась. Вы, кстати, знакомы?» Рогачев немного виновато улыбнулся. «Нет. Вернее, мне ваше...» Он поглядел на третьего человека. «Лицо мне ваше знакомо, а вот имя я как-то совсем позабыл. Извините, дорога была долгая, то да все. «Поплавский», — представился мужчина. «Егор Юльевич Поплавский, политолог. Глава Фонда политических инноваций или в просторечии ФИПа». «Ах, вот оно что!» Главный манипулятор умами в этой стране?» Поплавский смущенно хрюкнул. Он вообще был немного похож на хрюшку, такую с первого взгляда добродушную и безобидную, но при более внимательном рассмотрении впечатление менялось. Чувствовалось, что у хрюшки железные зубы и хватка Джека-потрошителя. «Да скажете уж!» Впрочем, в чем-то вы, безусловно, правы. Влияем, направляем. «Рисуем картинку, правильную для народа. Да и вас хотим к этому делу подключить». «Ну, за встречу!» — вмешался в их разговор генерал Петя, разлив каждому по полстакана. «Да ни к чему вы это!» — поморщившись, ответил на приглашение выпить Поплавский. «Впереди серьезный разговор, а вы тут со своими военно-полевыми традициями». «И правда, товарищ генерал, — поддержал Поплавского Рогачев». Я-то алкоголь не особенно уважаю. Этот дрянь успешному человеку не товарищ. — Ну и черт с вами, — беззлобно ответил торпеда, — а я традицию не нарушу. С этими словами генерал Петя влил в себя содержимое своего стакана, крякнул и вместо закуски понюхал кожаный ремешок своих часов. Поплавский и Рогачев проследили за траекторией движения генеральского стакана и продолжили разговор. Скажите, Егор Юльевич, вы буквально в двух-трех словах мне можете описать то, что я должен буду делать? Чего, так сказать, ждет от меня отчизна на новом поприще? Я ведь бизнесмен, а значит враг народа. Вы же, он поочередно ткнул указательным пальцем в сторону Поплавского и генерала, от отчего-то решили, что мне нужно заняться именно внутриполитическими вопросами. Согласен, что место, за которое я отвалил в пользу родного государства ни много ни мало, полтора миллиарда долларов, довольно статусное. Но я боюсь, как говорили раньше, еще при совдепах, завалить участок. Поплавский поправил съехавшие на кончик носа золотые очки и ответил: Видите ли, Петр Сергеевич, как бы вам сказать? Да вы скажите, как есть, я постараюсь разобраться, ухмыльнулся Рогачев. М да. Ну так вот. Одним словом, наша с вами государственность и бывшая, и нынешняя во всем цивилизованном мире вызывает хроническое недоверие. Отсюда все эти громкие попытки России заявить о себе на международной арене и, сами знаете, зачастую все это походит на танцы медведя в посудной лавке. Объяснение тому есть. Мы, да и вы теперь, занимаемся вопросами, так сказать, внутренними. И делаем это на высоком профессиональном уровне, чему свидетельством полное отсутствие сколько-нибудь значительных народных волнений. А внешнюю политику делают Поплавский брезгливо поморщился жлобы. Те самые каменножопые жлобы, которые унаследовали свою каменножопость еще от Молотова. Они давно пережили свое время, но сдаваться не хотят, и более того. Плодят себе подобных, пестуя горе дипломатов в стенах Института международных отношений. Недаром наша современная дипломатическая школа – одна из худших в мире. Поплавский даже фыркнул от негодования. Видно было, что эта тема не дает ему покоя уже долгое время. Но в свое время и до этого дойдут руки. Сейчас важно удержать достигнутый уровень доверия к власти внутри самой страны. А уровень эта штука очень зыбкая и, прямо вам скажу, катастрофически ненадежная. Старикам и тем, кому сейчас за 50, еще можно показать сюжет о замачивании террористов в унитазе. А вот молодежь...» Егор Юлевич сделал паузу и сокрушенно вздохнул. «Молодежь отбивается от рук». «Я не говорю сейчас о наркотиках, алкоголе и уровне преступности». Все эти показатели зашкаливают, особенно в регионах. Вылечить ситуацию можно, но для этого необходимо вдолбить в твердые лбы юнцов какую-то общую идею. «Национальную!» — громко подхватил захмелевший генерал Петя и залихвастским жестом махнул второй стакан коньяку. «Да нет, не надо совсем уж громких слов». «Сразу национальную идею не придумать, вернее, не построить. И она должна быть действительно общей. А я говорю о том, что понравилось бы молодежи. Вы понимаете, к чему я клоню Петр Сергеевич?» Рогачев покосился на оставшийся стакан с коньяком и пожал плечами. «Да как-то, если честно, не совсем. Ничего страшного. На самом деле все очень просто». Вам необходимо любыми способами повысить среди молодежи уровень лояльности к собственной стране. Поймите же, наконец, чем раньше мы с вами сделаем это, тем дольше сможем жить в свое удовольствие. Говорю это с несвойственной мне прямолинейностью, но лучше вырастить племя рабочих муравьев, чем, не замечая их существование, оказаться в один совершенно непрекрасный момент лицом к лицу с силой, направленной против нас. И тогда прощай. Бизнес, гламур и все 33 удовольствия. Эта сила сроет под корень все Рублевское шоссе, предварительно спалив его дворцы дотла, а светских львиц, которые не успеют удрать, изнасилуют и повесят на фонарных столбах вниз головой. Армию посылать будет бесполезно. Полуголодные офицеры уже не станут стрелять в детей. Скорее, они охотно перейдут на их сторону. Конечно, кто-то будет стоять за всем этим, Но кто именно, это будет уже не важно. По крайней мере, для нас с вами. Факт. Развязно откликнулся генерал Петя и выпил третий стакан коньяку, лишив Петра призрачной надежды на снятие стресса. И, кстати, товарищи интеллигенты и олигархи, мы приехали.